Борис Гройс «Частные случаи» читает Юлия Голдина. Методологическое ведение. Когда теоретик пишет об отдельных художниках и произведениях, читатель обычно ожидает, что теоретик будет анализировать эти конкретные случаи с точки зрения своей общей теории. Как предстоит увидеть читателю собранных здесь текстов, это не мой подход. Причина проста. У меня нет какой-либо общей теории искусства. Да, я много писала об искусстве, и да я пишу теоретические тексты. Но это не значит, что у меня есть какая-то теория искусства. Скорее, в своих текстах я двигаюсь от одних конкретных случаев к другим. В этом смысле моё письмо следует траектории английского права, а не французского. Я не выношу частных суждений, исходя из неких общих принципов. Я исхожу из своих предыдущих суждений, вынося новые. Таким образом, Я стараюсь оставаться верным своим предыдущим текстам, а не какой-то общей теории. Суждения, которые я выношу, не являются оценочными. Причина этого тоже проста. Я не умею быть критичным. Мне нравится все, что я вижу. Я избегаю негативных суждений, но также избегаю позитивных, потому что они могли бы произвести неверное впечатление, будто какие-то вещи мне нравятся больше, чем остальные. Поэтому я не касаюсь таких тем, как эстетическое влияние того или иного произведения искусства, его шансы на арт-рынке или карьера создавшего его художника. И считай об этих и многих подобных вещах гораздо лучше судей другие авторы. Я же просто стараюсь следовать тому импульсу, который дает мне произведение искусства. Определенные произведения и определенные художники пробуждают мое воображение и подталкивают мою мысль в определенном направлении. И я стараюсь следовать этому импульсу продвигаться в этом направлении дальше и дальше, узнать, насколько силен был этот первоначальный импульс и как далеко он способен меня увести. Это не метод герменевтики. Я не пытаюсь анализировать произведение, его содержание или месседж. Напротив, я пытаюсь уйти от произведения и посмотреть на мир взглядом, который уже не совсем мой, поскольку его модифицировала, изменила встреча с этим произведением. Я пытаюсь понимать искусство как практику, изменяющую взгляды и мышление, как будто современные художники при всей своей полной нерелигиозности все же умеют производить метаною в зрительских душах. Конечно, не каждое произведение искусства позволяет рассматривать себя таким образом. Однако темы текстов, вошедших в эту книгу, продиктованы не только моим личным выбором. Любое письмо, и в особенности письмо об искусстве, не столько активно, сколько реактивно. Тебя просят написать о том или ином художнике, и ты пишешь, если чувствуешь себя способным это сделать. Но главенствующая роль в случае о культурном производстве, будь то создание искусства или письмо о нем, может стать хорошей темой уже для другой книги.